Холодный солнечный свет потускнел. Брат Майкл стоял у его кровати с чашкой бульона в руках. Он обрадовался, потому что во рту у него пересохло и горело. До него доносились крики играющих на площадке. Весь день в колледже шёл своим порядком, как если бы и он был там. Потом брат Майкл собрался уходить, и мальчик из третьего класса попросил его, чтобы он непременно пришёл ещё раз и рассказал ему все новости из газет. Он сказал Стивену, что его фамилия Этти, и что отец его держит целую уимму скаковых лошадей, все призовые рысаки, и что отец его может сказать брату Майклу, на какую лошадь ему поставить. Потому что брат Майкл очень добрый и всегда рассказывает ему новости из газет, которые каждый день получают в общине. В газетах масса всяких новостей: про исчезствия, кораблекрушения, спорт и политика. Теперь в газетах все только и пишут о политике, сказал он. Твои родители, наверное, тоже разговаривают об этом. Да, сказал Стивен. Мои тоже, сказал он. Потом он подумал минутку и сказал. «У тебя странная фамилия, Дедал. И у меня тоже странная, Этти. Моя фамилия — это название города, а твоя похожа на латынь». Потом он спросил. «Ты хорошо отгадываешь загадки?» Стивен ответил «Не очень». Тогда он сказал. «А ну-ка отгадай, чем графство Килдер похоже на грамматику?» Стивен подумал, какой бы мог быть ответ, потом сказал: "Сдаюсь. Потому что и там, и тут эти. Понятно? Эти город в графстве Килдер, а в грамматике местоимение эти". "Понятно", сказал Стивен. "Это старая загадка", сказал тот. Помолчав несколько секунд, он сказал: "Знаешь что?" "Что?" спросил Стивен. Вить, эту загадку можно загадать и по-другому, по-другому, переспросил Стивен. То же самое загадку сказал он. Знаешь, как загадать её по-другому? Нет, сказал Стивен. И не можешь догадаться. Он смотрел на Стивену, приподнявшись на постели, потом откинулся на подушке и сказал: "Можно загадать по-другому, но как? Не скажу". Почему он не говорил? Его отец, у которого столько скаковых лжедей, должно быть тоже мировой судья, как отец Сорина и вонючки Роуча. Он вспомнил о своем отце, как тот пел, когда мама играла на рояле и всегда давал ему шиллинг, если он просил несколько пенсов, и ему стало обидно за него, что он не мировой судья, как отцы у других мальчиков. Кто зачем же его отдали сюда вместе с ними? Но папа говорил ему, что он здесь будет свой, потому что 50 лет тому назад его дедушка подносил здесь адрес освободителю. Людей того времени можно узнать по их старинным костюмам. В то время все было так торжественно, и он подумал, что, может быть, в то время воспитанники в клон-гоузе носили голубые куртки с медными пуговицами, и желтые жилеты, и шапки из кролищих шкурок, и пили пиво, как взрослые, и держали собственных гончих для охоты на зайцев.